Глава 58. Роуз. Хоть я и знала, что дракон не собирается делать нам ничего плохого, подспутно все равно ждала подвуха. Но не было в моей жизни такого, чтобы раз и объявился добрый волшебник, горящий желанием решить все мои проблемы. За просто так причем, под брате душевный. Ня а не в этом мире. В общем, я была на стороже, и Алистер не мог этого не заметить. Чешуйчатый аккуратно сгрузил сестру на кушетку, подлокотники которой были украшены столь искусной и витиеватой резьбой, что гораздо органичнее она бы смотрелась в императорском дворце, нежели в подвале, пусть и драконьем. Хотя просторное помещение лаборатории было освещено столькими магическими светильниками, что в благосостоянии одного отдельно взятого ящера можно было не сомневаться – Разве что опасаться из-за наверняка непомерных счетов за роскошь. С другой стороны, не раз столкнувшись с драконьим менталитетом, я чутко понимала, что вряд ли это хоть сколько-нибудь волнует лорда Аларе. Как она? Я подошла к Эви и коснулась прохладного лба, убрала чуть потемневший локон за ухо. Она в стазе Сироус. Алистер неслышно подошел сзади, притянул к себе и обнял. В таком состоянии смерть ей не грозит, Ну и жизнью назвать это можно только с натяжкой. Нужно разбираться с этим вашим ритуалом. Если бы можно было вернуть все назад, я бы все равно прошла тут обряд, призналась я, едва ли не впервые открывая дракону то, что на душе. И та легкость, с которой я это сделала, не сулила ничего хорошего. Это хотя бы дало Эф дополнительное время. Ты не представляешь, каково было видеть ее бледное лицо с синюшными губами и темными кругами вокруг глаз слышать насадное дыхание и молиться, чтобы оно не замирало. «Ты все правильно сделала, моя девочка», — прервал Ал. «И я никогда не попрекну тебя за то, что ты прибегла к незаконному способу, как и не осужу, и другим не позволю». Я не знала, на какой именно ритуал отправила нас матушка, а когда узнала, уже поздно было что-то менять. Оставалось только идти вперед, а теперь я вернулась к тому, с чего начала». Иванелия при смерти, и я бессильна что-либо изменить. Теперь я твоя сила, Розия, и нет для меня большей награды, чем делать тебя счастливой. Положись на меня, моя хорошая. Сейчас у меня нет другого выбора. Я выпуталась из ставших вдруг удушающими объятий, хотя Алистер не усиливал хватку ни на гран. Но когда все закончится, тебе придется смириться с моим отказом. Я надеюсь, в этот раз тебе хватит благородства поступить правильно». «Никакая связь не заставит меня забыть все, что между нами было», — закончила я. Дракон медленно выдохнул, и между нами повесла густая тягучая тишина. Как груз тяжелейшей вины она давила на плечи и заставляла хватать ртом сделавшийся горьким, словно напитанный дымом костра, воздух. «Я понял тебя, Рози». Чешуйчатый криво улыбнулся, а потом буквально из воздуха достал темно-бордовую бархатную коробочку но подарки-то тебе разрешишь дарить». Шершавая крышка откинулась, а моим глазам предстал удивительный гарнитур, слишком прекрасный в своей варварской роскоши. Крупные изумруды соседствовали с александритами и, как гроздья винограда, обрамляли искрящиеся в свете сонма ламп бриллианты. Колье, как и шедшие в комплекте серьги с браслетом, выглядело тяжелым, кичливым, практически безвкусным, но столь манящим, что это не могло не пугать. Это лишнее прохрепело заворожённое блеском камней, будто в них была заложена своя древняя магия, доступная пониманию только чешуйчатых. И я хотела было отвернуться и даже сделать пару-тройку шагов назад, как вдруг мои пальцы сами собой потянулись к колье, будто кто-то другой ими управлял. Кто-то, кто был помешан на драгоценностях, буквально поклонялся их слишком яркому блеску. Дракон же терпеливо молчал, но пристально наблюдал за моими действиями. Складывалось впечатление, что он точно знал, что эту битву я проиграю. Уже проиграла. И всего лишь ждал, когда это признаю и я. Я не возьму, покачала головой, прикрыла глаза, чтобы хоть так отгородиться от притяжения, выставленной на показ роскоши. Почему-то страшно хотелось схватить бархатный футляр и нестись как можно дальше, чтобы спрятать свои новоприобретенные сокровища, а перед этим как-то избавиться от дракона, чтобы точно не догнал и не отобрал. «Хорошо», – раздался чуть насмешливый голос чешуйчатого. Я сглотнула, чтобы смочить вдруг пересохшее горло, а Ал продолжил вкратчиво. «Ты знаешь, что одной из отличительных черт драконов в подростковом возрасте – является непреодолимая тяга к драгоценностям и предметам роскоши, потому что именно в этот период они начинают делать первые шаги по наполнению собственной сокровищности. «Меня все это не касается. Зачем ты мне об этом рассказываешь?» – выдохнула с самоуверенностью, которой вовсе не испытывала. Пальцы же гладили камни и никак не могли оторваться от переливающихся граней и переместиться мне за спину, куда я давно уже их звала». — Всего лишь расширяю твой кругозор, — коварно улыбнулся чешуйчатый. Но я от отчего-то его словам не поверила. — Позволь, я тебе немножко помогу. У шей коснулся вкрадчивый, бархатистый голос, а потом длинные пальцы дракона подхватили увесистое колье и приложили к моей груди. Кожу обожгло прохладой металла, а за ребрами у меня разорвался фейерверк. Я облизала миг пересовшие губы. — Не, не... Я честно пыталась, но правильных слов так и не произнесла. Подлый же ящер воспользовался заминкой и через мгновение защелкнул замочек на моей шее. Оно словно для тебя создано. Отошел на шаг и принялся откровенно любоваться. Так и быть, приму благодарность в виде поцелуя. Подмигнул мне нахально вдобавок.